светильник весной в пасмурное послеобеденное время в единственной чайной деревне Цигуан атмосфера была накаленная в шуме голосов то и дело раздавалось потушить разве можно потушить сборище в чайной было небольшое ведь перед тем как куда либо пойти надо заглянуть в лунный календарь чтобы в нем не было бы написано сборище недопустимы». если там этого не написано то и тогда нужно сначала пойти в кумирню получить напутствие и только удостоверившись, что сегодня нет никакого запрета, можно сидеть в чайной. И опять-таки не так, как сидят там несколько свободомыслящих, собравшихся сами по себе молодых людей, которых все люди в спячке считали только разрушителями семьи. — Так ли это? — беря чашку с чаем, спросил Сан дзяолянь В переводе с китайского это треугольное лицо. — Слыхал, что так, — ответил Фан Тоу, квадратная голова. «Все время кричит, потушить его, потушить его! Черт знает, что такое! Ведь это для всей нашей деревни будет большое несчастье, тут нечего долго разбираться. Мы должны что-то придумать, чтобы его отстранить. Отстранить его дело одного мига, он всего лишь... Какая тварь! Когда строили кумирню, его предки пожертвовали деньги, а теперь он хочет потушить неугасимый светильник. Разве это напоминает детей и внуков?» «Поедем в уезд и выдадим его, как непочитающего родителей!» Сжав пальцы в кулак и ударив по столу, сказал Готин. Наклоненная на бок крышка чайника с дребезжящим звуком упала на пол. «Этого недостаточно. Надо выдать, как непочитающего родителей, и отца, и мать, и братьев матери!» Заметил Фантову. «Жаль, что у него только жив один старший брат отца!» Сразу смягчая тон, сказал Готин. Готин. неожиданно шепотом позвал Фантоу. — Повезло тебе вчера в игре. Готин, прищуривши глаза и взглянув на него, ничего не ответил. Чуан Цигуань с толстым лицом откашлившись начал. — Затушив огонь, разве наша деревня Цигуан останется деревней Цигуан? Что означает «блестящий свет»? Разве не говорят нам, старики, что этот огонь был зажжен еще императором Лян-У?» и с тех пор не был потушен даже во время восстания длинноволосых. По-вашему, разве не хорош этот зеленый и ясный огонь? Все приезжие сразу же идут посмотреть его, все хвалят. Хорош, очень хорош. А он теперь поднимает целую историю, и к чему это? — Да он спятил с ума, разве ты этого не знаешь? — презрительно сказал Фантоу. Э, э да ты умник! — у Чуань Цигуаня лоснилось лицо. «Я думаю, а что, если бы его провести, как в прошлый раз?» — сказал Гуй Ушен, одновременно хозяин и работник чайной, только что подошедший и сразу понявший, что разговор принимает нежелательный оборот и может привести к ссоре. «Как в прошлый раз?» — удивленно спросил Чуань Гуань. «Разве раньше он еще не сходил с ума, как сейчас?» «В то время был жив его отец, который его и провел, и тем самым вылечил». «Каким образом провел?» «Я что-то не знаю», — еще более удивленно спросил чуань Гуань. «Да как же ты можешь это знать? В то время все вы были молокососами, только знали, пили молоко да обделывались. Я же тогда был здесь не таким. Видите ли, в то время я имел пару рук, по правде сказать, отмытых до бела и нежных. Да ты и сейчас белоручка», — сказал Фанто. «Не говори глупостей», — притворно рассмеялся и выругался Гуй-Ушен. Мы ведем серьезный разговор. В то время он был еще молодым, а его старикан был тоже вроде сумасшедшего. Говорили, что однажды дед привел его в кумирню земледелие научить молиться Тулауе, Вен Тянчуню и Ван Лингуаню. Он испугался Лае, не захотел молиться, выбежал вон, и с тех пор стал странным. С того дня он стал таким, как сейчас, как только завидит людей, сразу начинает советовать им потушить светильник в главном притворе кумирни. Он говорит, что если потушить, не будет ни саранчи, ни болезней, и будто бы он говорит божественную правду. Здесь он впал в ересь из-за боязни увидеть правдивый путь божественных принципов. Но нам ли бояться, тулауе? Ваш чай не остыл, подолью кипятку. Ладно, подлей. После он как-то ворвался в кумирню и хотел потушить светильник. Старикан его очень любил и не был согласен посадить его под запор. тогда поднялось всеобщее возмущение да разве не всем миром тогда пошли к его старику подняли такой бунт так вот к счастью у нас в семье в то время был еще жив один старый хрен который придумал способ прикрыть светильник толстым ватным и черным как смоль одеялом привести его и сказать что светильник уже потушен Эй, и впрямь ведь выдумано на зло ему сказал сань зялянь сплевывая, как бы не в состоянии сдержать нахлынувших чувств. «А зачем было брать на себя столько забот?» — возмущенно сказал Готин. «Такая тварь, убить его и конец!» «Как же это можно?» Его жена испуганно посмотрела на него, быстро замахав рукой. «Как же это можно? Разве не занимал его дед-чиновник прочного положения?» Оба Готина в раз посмотрели в лицо друг другу и почувствовали себя перехитренными хорошим способом старого хрена. Лучше этого ничего определенно не придумаешь. После этого станет хорошим: много лет не войдет в двери кумирни и ничего не затеет. Не знаю почему, но в этот раз, несколько дней после того, как он увидел процессию, он спятил с ума. А, -а, -а точно так же, как и раньше. После полудня он проходил здесь мимо кумирни. Вы бы пошли посоветоваться с Е. Хорошо было бы провести его еще раз. Разве этот светильник не зажжен императором Лян-У? разве не сказано если потушить светильник то это место превратится в море и что все мы превратимся в самов и дети ка скорее посоветоваться с ие если не мы еще до этого заглянем в кумирню сказал фантоу и с достоинством вышел из чайной готин и чуансы гуань вышли следом санзеу выходя последним у самого выхода вернувшись, сказал на этот раз запомни мой счет заметь в ответ на это гуй ушен подошел к восточной стене поднял кусок древесного угля и пририсовал к нарисованному треугольнику с маленьким кружком под ним две черточки у кумирни земледелия они увидели несколько человек один был он двое праздноглазеющих и трое ребятишек двери кумирни были наглухо закрыты ладно ладно дверь в кумирню заперта весело сказал гутин они приблизились ребятишки вошли в ограду Он стоял напротив дверей кумирни и смотрел на них. Он был в порванном синем халате, его желтое прямоугольное лицо было спокойно, только под густыми бровями в больших немигающих глазах мелькал чуждый блеск, и отображалась печальная и испуганная душа. На его остриженных волосах осели два листка риса, которые, должно быть, потихоньку бросили на него сзади дети, чтобы затем, увидя его затылок, смеяться, вытягивая шеи и быстро высовывая языки. Они остановились, переглядываясь. «Чего ты хочешь?» — весело спросил Сан-Дзевлянь, выступив, наконец, на шаг вперед. «Я звал Лаухань открыть дверь», — низким голосом ласково сказал он. «Светильник должен быть потушен. Трехголовый и шестирукий в высоком головном уборе с половиной головой и со свиными зубами все должны потушить, потушить». «Потушим! Не будет ни саранчи, ни чумы!» «Хе-хе! Устраиваешь переполох!» — притворно засмеялся Гутин. «Если ты потушишь огонь, саранчи будет больше, и ты вызовешь чуму!» «Хе-хе!» — усмехался Чуань-Цигуань. Голорукий ребенок, подняв тростинку, с которой играл, всматриваясь в него, маленьким, как вишни ртом, начал рещать. у у Возвращайся-ка! Если не пойдешь, то твой отец не сможет собрать твои кости!» «Что огонь? Я за тебя его потушу! Приходи через несколько дней посмотреть, тогда узнаешь!» Громким голосом сказал Готин. «Ты потушишь?» Он отряхнул землю и, насмешливо улыбнувшись, сказал. «Это не обязательно. Вас не нужно. Я сам пойду потушу, сразу пойду и потушу!» Готин вдруг почувствовал себя без сил, как при похмелье, но тогда вышел вперед Фантоу и медленно начал говорить. «Ты ведь смешленый, но на этот раз очень глуп. Идя на уступки, я пришел сюда растолковать тебе и дать возможность полностью все уяснить, потушив огонь светильника. Разве саранча перестанет существовать? Не надо быть таким глупым. Возвращайся домой, иди спать». «Я знаю, что если потушить огонь, она будет существовать». Он неожиданно сделал смешную гримасу, но, остановившись, собрался с духом, и окрепшим голосом продолжал. «Я могу ведь это сделать, как возмущение. Я это сделаю скоро и легко. Я потушу огонь, сам потушу!» Говоря это, он повернулся, чтобы толкнуть дверь кумирни. «Эй!» — рассердился Гутин. «Разве ты не здешний человек? Ты определенно хочешь, чтобы мы превратились в самов. Возвращайся! Ты не дотолкаешься, ты не откроешь, не затушишь. Возвращайся лучше домой!» «Я не отступлю!» Я затушу светильник. Нет, тебе не удастся его затушить. Тебе не удастся его затушить. Тогда другим способом свое возьму. Отвернувшись и бросив взгляд, сказал он. Эге, посмотрим, какой у тебя другой способ. Я подожгу. Что? С недоверием и словно не расслышав, переспросил Готин. Я подожгу кумирню. Как звон музыкального камня прозвучали в тишине последние слова. Все застыли на месте. Не сразу заговорили, не сразу пошли назад, а двое или трое остались стоять вблизи. У задних дверей кумирни за стеной раздавался голос Чуань-Цигуаня. «Лаухэй, не ладно. Держи двери кумирни запертыми. Лаухэй, слышишь ли? Запрись накрепко. Мы пошли все обдумаем и скоро вернемся». Он не обращал никакого внимания на происходившее. только быстро испытующий обвел свирепым и жарким взглядом по земле, по воздуху, по людям, как будто разыскивал источник огня. Фан Тоу и Готин обходили всю деревню. Они заходили в каждый дом и, достигнув взаимопонимания, сразу уходили. Скоро они взбудоражили всю Цигуан. У всех в ушах и сердцах было страшное слово «поджог». Но, конечно, было много людей безразличных, как в глубокой спячке, у которых ни в ушах, ни в сердцах ничего не было. Тем не менее атмосфера в деревне угрожающе накалялась. Все были очень обеспокоены. Выходило, что жителям Загуан придется превратиться в самов, и от одной этой мысли казалось, гибла вся вселенная. Они, конечно, догадывались, что гибель не пойдет дальше их деревни, но они чувствовали, что Загуан все же часть вселенной. В связи с происшествием в чистой половине Сые быстро собрались гости. На почетном месте сидел пожилой и добродетельный Го Лаува. с морщинистым лицом, напоминающим высохшее на ветру душистое апельсиновое дерево. Он приглаживал рукой взъерошенную бороду, словно хотел ее выщипать. — В предобеденное время! — оставив свою взъерошенную бороду в покое, медленно сказал он. — Вау-фу, что живет на западной стороне, хватил удар. Его сын говорил, что это из-за того, что побеспокоили Тушена. Так что в будущем, если что случится, то трудно будет избежать беспорядков. В дом. Все беспокойство придет в дом. Не так ли? Сые погладил седые усы, как у сама, и продолжал, печально задумавшись. Все лежит на ответственности его отца. Он сам, когда был жив, не верил в Пусу. Когда он был жив, я с ним не соглашался, однако нельзя ничего было поделать. Какой же смысл спрашивать сейчас? «Я думаю, остается только одно. Да, одно. Завтра связать его и отправить в город, а там отдать в храм Бога города на одну ночь, чтобы выгнать прочь влияние злых духов». Готин и Фантоу защищали интересы всей деревни и в первый раз входили в эту недоступную для посторонних чистую половину. И не только сидели по старшинству вместе с Ва и Сые, но и пили чай. Войдя вместе с -ва и сообщив новости, они молча начали пить чай. как вдруг Готин стал высказывать свои взгляды. «Этот способ чересчур медлителен, ведь это касается всех. Самое важное — быстро справиться с ним. Но если он все-таки подожжет Гола от одних этих слов перепугался. Его подбородок заметно дрожал. «Если действительно подождет, с ударением сказал Фантоу. «Тогда», — продолжал Готин громким голосом, — «тогда будет плохо». Девочка с потускневшими волосами снова вошла залить кипятком чайные листья. Гутин перестал говорить и принялся попивать чай. Он весь дрожал, сидя с высунутым кончиком языка, облизывая верхнюю губу. Затем, подняв крышечку чашки, он начал осторожно дуть. «И впрямь может навредить!» — Сие хлопал рукой по столу. «Этот внучек должен умереть! Эх!» «Правда, должен умереть!» — Готин поднял голову. Прошлый год Лян Качуань убил одного такого же. Все, как в один голос, сказали, будем стоять всегда, все за одного. Если не поодиночке, а скопом бить кого бы то ни было, то после никаких последствий не будет. Там было другое дело, сказал Фантоу. На этот раз это всех касается. Мы должны немедля придумать способ. Я думаю... Лао Вайс и Е оба со страхом смотрели ему в лицо. Я думаю, достаточно, если его запереть. «Это верный способ!» — Сие закивал головой. «Верный!» — воскликнул Готин. «Это и впрямь верный способ!» — сказала Лаува. «Мы сейчас же схватим его, притащим и быстро запрячем в какую-нибудь комнату, да приготовим замок». «Комнату?» — Сие поднял голову и сказал. «У меня нет такой свободной комнаты. Да и неизвестно, когда он придет в себя. Тогда лучше воспользоваться его... его собственной комнатой». сказал Лаува. Нашего Люшуна неожиданно заговорился Е дрогнувшим голосом. «Осенью Женем. А то лет-то ему много, а только и знает сумасшествовать, не хочет остепениться. Вот и мой младший брат, хоть и прожил всю жизнь бестолково, но без потомства считал невозможным обойтись». «Это, конечно», все трое сказали в один голос. «Когда у Люшуна будут сыновья, я думаю, второго можно будет дать ему, чтобы усыновил». «А вот чужой сын-то так даром, что ли, и отдать его?» «Это как же можно?» Опять все трое сказали в один голос. «А насчет комнатушки это этой я ничего не имею против. Люшун тоже ничего не скажет. А вот если в будущем родного сына даром отдать людям, то, боюсь, что мать не очень-то будет довольна». «Это, конечно!» Все трое сказали в один голос. Се был тих и задумчив. Трое людей молча смотрели ему в лицо. «Я все время надеюсь, что он исправится», — после короткой паузы на этот раз медленно сказался я. «Но он нехорош. И не только нехорош, он сам не хочет хорошего. Нельзя ничего придумать. Только и остается, как говорит один из вас, запереть его, чтобы не вредил он людям и не позорил своего отца. Может быть, это заставит его сделаться достойным своего отца?» «Это, конечно», — сказал Гутин взволнованно, — «но дом...» «Разве нет свободного помещения в Кумирне?» Медленно, повышая голос, спросился я. «Есть!» — смущенно заметил Гутин. «Есть!» Возле главного входа в западной части помещения свободно. В нем только одно маленькое четырехугольное окно, зарешетченное необтесанным деревом. Быстро не додуматься его открыть, очень хорошее место. Лаува и Фантоу обрадовались. Гутин вздохнул, облизнул губы и стал попивать чай. Вечернее время еще не наступило, но кругом уже мирно, все покончено и забыто. На лицах людей нет возбуждения, и бурное происшествие отодвинуто ранними следами радости. Людей перед кумирней, конечно, больше, чем в обыденное время, но скоро и они стали редки. Двери в кумирню закрыты, и дети не могут войти туда играть. Сейчас они по привычке нашли себе занятия. Поужинав, они прибежали к кумирне играть в загадки. «Разгадай-ка», — сказал самый большой. «Я повторю». Белопарусное судно с красным веслом, покачивая, к берегу придуло. Покушала немного сластей, сыграла песенный лад. «А что такое красное весло?» — спросила девочка. «Я объясню это». «Подожди», — сказал один, у которого вся голова была в лишаях. «Я разгадал. Джонка! Джонка!» — повторил голорукий. «А, Джонка», — сказал самый большой, — «Джонку гребут. Может ли она петь лады?» «Вы не разгадаете, я объясню». «Подожди», — сказал в лишаях. «Да, вы все равно не разгадаете, я объясню, это гусь». «Гусь?» — смеясь, сказала девочка, — «с красным веслом?» «А как же белопарусное судно?» — спросил Голорукий. «Я подожгу!» — раздался отчаянный крик. Дети испугались. Они сразу вспомнили его и внимательно смотрели на западную пристройку. Они увидели одну руку, просунутую сквозь деревянную решетку, другую руку, срывающую кору с дерева, и пару светящихся глаз. Мальчишка в львшаях на один миг притих, затем вдруг испустил крик и отбежал. Оставшиеся, громко смеясь и крича, побежали прочь. Голорукий, показав тростинкой на свой зад, сплюнул и тяжело дыша ртом, похожим на вишню, крикнул. О-у-а! На дворе стало тихо, спустились сумерки. Зеленый, ясный огонь светильника все еще светит в главном притворе у нашего алтаря. Его свет пробивается во двор до зарешетченной деревом темноты. Дети, выбежав из ограды кумирней, взявшись за руки, медленно отправились по домам. Они смеялись и напевали про себя переделанную песню: Белопарусное судно к берегу придуло, сейчас же потушить сам потушу. Сыграла песенный лад. Я подожгу. Ха-ха. Огонь, огонь. Покушала немного сластей. Сыграла песенный лад.